Андрюха, у нас конь привередливый. Мы со Славкой сидим на широком подоконнике в комнате с видом на Исаакиевский собор. Я в полоборота в углу, а наблюдающий забрался на подоконник с ногами. Славка прислоняется ко мне спиной и вдохновенно рассказывает истории из своей жизни. Его слова подобны волнам, которые укачивают и увлекают за собой. Еще немного, и одна из этих волн накроет меня с головой. Я закрываю глаза и беру наблюдающего за плечи, чтобы удержать его, а может, удержаться самому. «Проснись уже! Андрей, я к тебе обращаюсь!» Я нервно вздрагиваю, открываю глаза и вижу Славку перед собой. Мы вовсе не в комнате с видом на Исаакиевский собор, а неподалеку от него, на Сенатской площади. «Слав, ты как-то понежнее, что ли, меня на другие слои вытаскивай?» Растерянно бормочу я. «Что, опять сон не досмотрел?» Деловито интересуется он, склонив голову набок. «Хороший хоть сон-то был?» «Да», — с горечью отвечаю я, — «очень хороший». «А тут ты...» «И тут ты, и там ты...» — напряженно думаю я. «И вообще, что считать реальностью, то или это...» «Давай, приходи уже в себя», — командует Славка. «Ты мне здесь и сейчас нужен». «Что у нас опять?» — тоскливо спрашиваю я. «Медный Петр в увольнении до сих пор нет», — цитируют наблюдающие строки из песни. «Пошел в разнос, — говорят, — ведь конь стоял столько лет. На автомате заканчиваю я и только потом осознаю, что легендарного памятника действительно нет на месте». Точнее, нет Петра и его коня. Есть только осиротевший гром камень и одинокая змея, которая разве что хвостом не разводит. Мол, не виноватая я, он сам ушел. Может, его в цвет мед сдали, как чижика, предполагаю я, или на реставрацию увезли. Реставрация недавно закончилась, отвечает наблюдающий. Что касается цвет мета, Хотелось бы мне посмотреть на того смельчака, который сдаст медного всадника в цвет мед. Нет, он сам ускакал. С памятниками такое бывает, уходит погулять и размяться. Другое дело, почему не вернулся и где он сейчас. Значит, идем искать и выяснять, в чем дело, — киваю я. Наблюдающий, как обычно, строит маршрут, подчиняясь некой внутренней логике чутью, которая никогда его не подводит. Сначала мы идем по Адмиралтейской набережной, затем проходим через Дворцовую площадь и двигаемся вдоль по Невскому до Ничкого моста. У моста сворачиваем на набережную Фонтанки в сторону цирка Чинизелли. В какой-то момент я понимаю, что на нашем пути так или иначе встречаются конные статуи либо иные изображения всадников и лошадей. «Петр сейчас вместе с конем», — поясняет Славка, точно читая мои мысли. Вот я и думаю, вдруг он зависает где-то с себе подобными. «Меня больше другое волнует», — сообщаю я, когда впереди замаячил купол цирка. «Это же сам Петр Первый. Как ты с ним разговаривать собираешься? Нарушаете, вашество? Будешь мне подсказывать, как с местным градостроителем разговаривать», — улыбается наблюдающий и добавляет. «Вообще, это не совсем сам Петр Первый. «Медный всадник» — скорее один из его аватаров. «Истинный Петр над. При этих словах мой спутник многозначительно кивает вверх. А это его часть на уровне городских легенд и книжных историй. Бронзовое воплощение императора Медным его прозвали, как вы помните, благодаря известному произведению Пушкина. Стоит перед зданием цирка, уперев руки в бока, а у входа застыли его конь и белая лошадь. Животные неотрывно глядят друг на друга и определенно не желают расходиться. «Все понятно», — обрадованно восклицает Славка. «Вот поглядите!» — по-простому обращается к нам медный всадник, когда мы подходим к нему. «Любовь у них! Так что пометь себе где-нибудь, наблюдающий. Я ничего не нарушаю. Это все конь. Не хочет возвращаться. Ему даже мое величество не указ» а без коня я вернуться не могу. Мы, как скульптурная композиция, должны представлять собой одно целое. Иначе непорядок. Но что-то кони мне попались привередливые», задумчиво цитирует Славка очередную песню. «Слав, я в лошадях не разбираюсь. На всякий случай предупреждаю я. Так что зря ты меня позвал. То есть позвал, конечно, не зря, но в этом деле я, похоже, бесполезен». «Я, например, разбираюсь в лошадях, а толку?» — хмыкает наблюдающий и уточняет у памятника Петру. «Что, даже на команды не реагирует?» «Не реагирует», — уныло соглашается тот. «Давно это у них?» — спрашиваю я, указывая на лошадей. «Со дня святого Валентина. Как только выезжаем погулять, сразу мчится сюда, к ней. А этой ночью решил у нее навеки поселиться». — вздыхает медный всадник, эмоционально потрясает руками. «Я не могу позволить ему тут жить! И уйти без него не могу! Мы же с ним одно целое!» Я смотрю сначала на бронзового императора, потом перевожу взгляд на наблюдающего, и мне в голову приходит восхитительная по своему безумию идея поговорить с конем по душам. «Он не легается?» — уточняю я у медного всадника. Не легается и не кусается, он воспитанный. «Вот и ладушки!» — киваю я и направляюсь к коню. Тот позволяет мне подойти к нему и дружелюбно обнюхивает мое лицо. «Привет!» — глупо говорю я и осторожно опускаю руку ему на шею. «Есть разговор. Мы неспешно обходим квартал, а когда возвращаемся к ожидающим нас славке, медному всаднику и белой лошади, конь уже готов отправляться на законное место. «Получите, распишитесь», — усмехаюсь я, подводя коня к его владельцу. Медный всадник удивленно смотрит на меня, а белая лошадь грустно ржет. «Он вернется», — успокаиваю ее я. «Но сейчас ему надо работать памятником, а тебе барельефом, или как ты там правильно называешься». Бронзовый император пожимает мне руку, Вскакивает в седло и, попрощавшись с наблюдающим, устремляется к месту своей постоянной дислокации. «Что ты ему такого сказал?» — изумляется Славка, когда мы доходим до фонтанки и останавливаемся у парапета. «Про великую миссию быть конем медного всадника!» — криво улыбаюсь я. «Про то, как горько будут плакать туристы, если не застанут их на месте!» «Про то, как расстроятся коренные жители!» Нагнал патетики, перетер за эстетику. Ну, ты меня понимаешь. Нет, жестко отвечает наблюдающий, и его взгляд становится пронзительно острым. Я вдыхаю, выдыхаю и почти скороговоркой выдаю. Они с возлюбленной живут на одном слое города. Я сказал, что не всем так везет, как ему. Тем, кому не повезло, гораздо тяжелее – но они все равно находят в себе силы исполнять свой долг там, где должны находиться. Ему повезло, поэтому он всего лишь обязан выстроить баланс между личным и рабочим, чтобы наблюдающему, то есть тебе, не пришлось балансировать его принудительно. Вот что я ему сказал. «Да уж», — хмурится Славка и скрещивает руки на груди. «Ты в курсе, что это манипуляция?» Это был честный мужской разговор. — упираюсь я. — Я тебе сейчас кратко пересказываю. С конем я говорил другими словами, и это не было манипуляцией. — Отвечаю. — Так и быть, поверю, — смягчается наблюдающий и спрашивает. — Ты чего сегодня такой потерянный? Чего тебе снилось, что так вышибло? — Мы с тобой, — нехотя отвечаю я. — Чем мы занимались? — живо интересуется он. Ничем предосудительным. «Дело не в этом. Я запутался, какой из моих снов реальность, а какой просто сон. Или они все просто? Или все реальны?» «Все существующее сон, все, что не сон, не существует», — вворачивает Славка очередную цитату, а затем задумчиво произносит. «Знаешь, действительно, бывают просто сны, и на слое снов преобладают именно они». Но для тебя слой снов с некоторых пор служит порталом на другие слои города, поэтому многие твои сны представляют собой реальность. Хоть я и мастер слова, словами тебе не смогу объяснить, чем одни сны отличаются от других, но точно могу сказать, что на самом деле ты знаешь эту разницу. Ведь ты уже достаточно ощутил и увидел на многих уровнях Петербурга, а значит, можешь отличить одно от другого». «Да». Соглашаюсь я и прислушиваюсь к себе. Ты прав. Я знаю разницу. Мне тоже снятся обычные сны про нас. Вдруг тихо говорит наблюдающий. Что мы в них делаем? Прищуриваюсь я. Ничего предусудительного. Практически моими же словами отвечает он и ехидно добавляет. Просто не успеваем. Я раньше просыпаюсь, чем начинается самое интересное. «И что же, по-твоему, самое интересное?» «Ну...» — тянет Славка. «Я не знаю. Я же не досматриваю. Мне кажется, должно быть что-то пронимать руки перед едой, пить сырую воду из-под крана и, о ужас, курить за школой». «Сразу ясно, что не досматриваешь», — смеюсь я. «За гаражами, Слав, за гаражами!» Дальше мы, как обычно, дружно ржем, как кони, привередливые, «И не очень». От автора. В этой серии мы знакомимся с Петром I в образе «Медного всадника». «Медный всадник» — это монументальный конный памятник Петру Великому, созданный в 1768-1778 годах и стоящий на Сенатской площади. Памятник изготовлен из бронзы, а название «Медный» закрепилось за ним благодаря поэме Пушкина «Медный всадник». «Медный всадник» считается одной из центральных фигур мистического петербургского текста и за годы своего существования оброс многочисленными легендами. В частности, его называют хранителем города, который должен оставаться нерушимым и стоять на своем месте, однако иногда он спускается с постамента и скачет по улицам Санкт-Петербурга. Без цирка же на Фонтанке, набережной реки Фонтанки, дом 3, трудно представить себе город. Это единственное в России цирковое здание, сохранившееся с XIX века до наших дней. Основатель цирка Гаэтана Ченезелли был отличным наездником и дрессировщиком лошадей. Лошади в цирке выступали всегда, с ними связана геометрия здания и даже цирковые приметы. По легенде, всем артистам цирка Ченезелли необходимо поцеловать нос лошадки перед выходом на манеж.